Получение лекарств у государства Первым делом мне надо было заняться получением государственного страхового полиса. На мое счастье, государство делегировало этот процесс частным страховым компаниям. И потому мне нужно было лишь приехать с паспортом в соседний офис РСО страхования. Жаль, что государство не делегирует большую часть своих обязанностей финансово заинтересованные частные организации справляются с ними значительно лучше. Я позвонил на горячую линию РСО и попросил перевести звонок на ближайший ко мне офис в районе станции метро «Сокол», что оператор тут же сделала. Сотрудник офиса мгновенно поднял трубку и рассказал мне, что все, что мне нужно сделать для получения страхового полиса, приехать к ним в офис с документами в любой день в рабочее время. Процесс должен был занять не более 20 минут и через пару недель мне должны были позвонить и пригласить в офис для получения полиса. Думаю, пауза между заполнением документов и получением полиса была следствием каких-то бюрократических сложностей, связанных с государственным регулированием. Впрочем, не знаю подробностей, так что судить не берусь. В целом процесс был однозначно приятным, хотя бы потому, что не включал в себя длинных очередей и бесполезной траты времени на ожидание. Через пару недель после первого визита мне действительно позвонили из офиса РСО страхования, и я без приключений получил готовый полис. Все оказалось так легко и просто, что даже и рассказывать нечего. Дальше, когда к процессу подключилось российское государство, дело пошло значительно сложнее. Наличие у гражданина Российской Федерации полиса ОМС гарантирует, что он может пользоваться разработанной сравнительно недавно Единой медицинской информационно-аналитической системой, ЕМИАС. Благодаря системе ЕМИАС, начало активного использования которой пришлось лишь на 2015 год, я мог зарегистрироваться в поликлинике по месту жительства, а не по месту прописки. Прописан я в микрорайоне Сходня города Химки, и доехать туда я не смог бы даже один единственный раз. Поликлиника, выбранная мной при оформлении электронной медицинской карты, Находилась в 300 метрах от дома, и я мог выбирать удобное мне время, чтобы заезжать туда по пути на работу или с работы. Пожалуй, я хочу поблагодарить всех, кто имеет отношение к разработке и внедрению системы ЕМИАС. Она интуитивно понятна, ей вполне удобно пользоваться, и ее создатели могут по праву гордиться тем, что сделали большое и важное дело государственного значения. Тем не менее, В исключительных случаях вроде моего вполне разумные ограничения системы доставляли определенные неудобства. Я четко знал, что мне были нужны два пузырька у Кревуса, но чтобы их получить, мне нужно было выполнить несколько бессмысленных действий. Первым делом надо было попасть на прием к участковому врачу-терапевту и там получить направление на прием к неврологу. Направление это было электронным. И его наличие давало мне возможность самостоятельно записываться на прием к неврологу через систему ЕМИАС. Для меня лишний визит в поликлинику, разумеется, был в тягость, но я скорее согласен с тем, что сферический пациент в вакууме далеко не всегда знает, какой врач ему нужен, и потому не обижаюсь. Думаю, первичное распределение пациентов по узкоспециализированным врачам посредством участкового врача-терапевта действительно лучшее решение в этой ситуации. Уже готовый к тому, что в государственных учреждениях документы стоят больше слов, я взял на прием к участковому врачу отчет о последнем МРТ-исследовании и документы о выписке из ней неврологии. К ее чести, увидев диагноз G35, код рассеянного склероза в международной классификации болезней, врач не стал задавать лишних вопросов, и просто открыла невролога в списке доступных мне врачей в системе ЕМИАС. Прием продлился точно не более трех минут. Через пару дней я приехал в поликлинику на прием к неврологу, и им оказалась достаточно неприятная женщина, которую мой диагноз как будто разозлил. Впрочем, скорее, эта работа в поликлинике за долгие годы сделала ее патологически озлобленной. Это было для меня немного странно, ведь я уже привык быть особенным пациентом, вызывающим искренний интерес у неврологической части медицинского сообщества. Во время обучения врачи читают про редкие неврологические болезни в учебниках, но встретить «живого» пациента получается достаточно редко, и обычно они стремятся не отпускать его слишком быстро. До этого момента все неврологи, которых я встретил после выхода из НИИ неврологии, с интересом изучали меня. Осмотр давал им ценный и полезный опыт, даже если источником их интереса и было банальное любопытство. Тем не менее, невролог в поликлинике даже не стала меня осматривать, удовлетворившись заключением НИИ неврологии, и молча выписала направление в МОРС номер 5, государственное медицинское учреждение, сформированное специально для больных рассеянным склерозом. Я искренне не могу понять. Зачем люди с таким ограниченным кругозором идут в неврологию и затем остаются в ней? Морс номер 5 находится на севере Москвы, на Лобнинской улице, куда, благодаря проведенной при Сергее Собянине реконструкции Алабяно-Балтийского тоннеля, я мог добраться буквально за полчаса. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить свое крайне благоприятное отношение к работе нашего мэра. В конечном итоге, действительно, Трудно не заметить, как похорошела Москва при Сергее Семеновиче Собянине. Перестроить значительную часть огромного города, жутко запущенного за время правления Юрия Лужкова, было невероятно сложной задачей. И, по моему мнению, его команда с этой задачей справилась намного лучше, чем большинство государственных учреждений справляется со своими обязанностями. Москва превратилась в красивый и комфортный для жизни город, и мне было очень жаль что я не мог наслаждаться этим городом так, как он того заслуживал. Но я хотя бы мог ездить по новым дорогам». Морс номер 5 располагается на территории Государственной клинической больницы имени Вересаева, огромного госпитального комплекса, по странной российской традиции, огороженного высоким забором. Организация занимает первый этаж в ближайшем к входу здания, то есть располагается так удобно для склеротиков, как только возможно однако пешком все же нужно было пройти метров 150-200. Я совершенно не понимаю, почему на территории ГКБ Вересаева нельзя заехать на собственной машине. На территории было более чем достаточно парковочных мест, и госпиталь мог бы, например, ввести платную парковку на территории и этим убить сразу двух зайцев. Оставить машину я смог лишь на городской парковке в 300-400 метрах от ворот ГКБ. И прогулка до нужного корпуса больницы превратилась в неприятное изматывающее приключение. Женщина, работающая в регистратуре Морс номер 5 судя по отзывам в интернете, является воистину яркой личностью, и я могу подтвердить, что все написанное является чистой правдой. Наверное, долгая работа в регистратуре закалила ее характер до предела, но регулярные визиты несчастных склеротиков все же могли разжалобить ее сердце, и потому. У нее было два основных состояния – открытая враждебность и искренняя дружелюбность. Одно состояние сменялось другим, подчиняясь каким-то неизвестным психологическим законам, и триггером было общение с вошедшим или позвонившим человеком, причем было неважно, пациент это был или медицинский работник. Ей потребовалось какое-то время, не более 20 минут, чтобы проверить мои документы и заполнить медицинскую карту и за это время я стал свидетелем нескольких превращений. Ожидание было занимательным, но в течение этих 20 минут я сидел на неудобном стуле в приемной и потому, к моменту, когда зашел в кабинет врача, уже был до предела уставшим. Врач оказалась приятной женщиной средних лет, и я вызвал у нее сочувствие и интерес. Но ни в коем случае не удивление. Очевидно, она повидала самых разных склеротиков и уже была готова ко всему. Прием длился достаточно долго. Она изучала мои медицинские записи так досконально, словно надеялась найти какую-то ошибку в решениях врачей и посоветовать мне что-то, чего я еще не попробовал. Дойдя до отчета о приеме в Московском центре рассеянного склероза, она немного погрустнела. МЦРС, пожалуй, негласно считается самым продвинутым местом лечения рассеянного склероза в Москве и потому пользуется вполне заслуженной славой среди российских неврологов. Я рассказал ей, что обслуживаюсь в МЦРС уже больше года, и что они вполне искренне пытались мне помочь самыми разными способами, но у них ничего не получилось. Я также честно сказал, что не чувствую никакого эффекта от Акревуса, однако ничего лучше мне никто предложить не смог, и потому единственная цель моего визита – «Получение лекарства за государственный счет». Надо сказать, ее это сообщение не сильно удивило. Думаю, я был далеко не первым подобным пациентом в ее истории, и она лучше большинства понимала мое положение. Кстати, именно она подсказала мне лучшее название для симптомов моей левой руки – «перчатка». Разумеется, мне надо было сдать множество анализов, не только чтобы подтвердить необходимость выделения мне акревуса за счет государства, но и чтобы удостовериться в том, что я смогу нормально перенести это введение. То, что я получил уже две дозы Акревуса ранее, не играло никакой роли, ведь получил я их не в государственном учреждении. То, что я говорил, в принципе, не имело никакого значения. Учитывались только документы с печатью государственных организаций. Мне выдали несколько направлений на анализы. Нужно было проверить кровь, мочу, легкие исключить наличие основных инфекций вроде ВИЧ и гепатита, а также сделать новое МРТ-исследование головы и шейного отдела. Большая часть анализов выполнялась в прикрепленной к моей поликлинике государственной лаборатории, но флюорографию легких и МРТ надо было сделать в сторонних организациях, а биохимию крови в лаборатории инвитро, опять же по направлению, то есть бесплатно. В целом, никаких претензий к процессу сдачи анализов у меня нет, и для более-менее здорового человека это было бы абсолютно несложно. Все сторонние учреждения, куда мне нужно было заехать, располагались сравнительно недалеко от моей поликлиники и к тому же являлись профильными частными организациями, не обремененными избыточной бюрократией. При прохождении МРТ-исследования в организации «МРТ-эксперт» Я впервые лежал в томографе открытого типа. Я не страдаю клаустрофобией, и потому процедура показалась мне даже менее комфортной, чем стандартная МРТ. К трубе прилагалось приятное чувство защищенности от внешнего мира, а в сэндвиче этого не было и в помине. Если бы эти удовольствия, несколько анализов крови, рентген и МРТ с контрастом были платными, Все вместе они бы обошлись мне примерно в 45-50 тысяч рублей. Когда анализы были сданы, я отправил их в Морс по электронной почте и записался на новый прием к неврологу. На этот раз я попал к другому врачу, которая понравилась мне несколько меньше. Впрочем, мне от нее нужен был только документ, подтверждающий согласие медучреждения с необходимостью введения Акревуса. И симпатия в этом процессе отнюдь не была необходима. Я не могу объяснить, зачем и почему, но я точно помню, что эту симпатичную молодую женщину звали Губанова Екатерина. Как именно мой мозг выбирает, чьи имена запомнить до конца дней, а чьим мгновенно забыть, по-прежнему остается для меня загадкой. Посмотрев мои свежие анализы и удостоверившись в том, что противопоказаний нет, Екатерина поставила свою подпись и печать на документе говорящим о том, что терапию акролизумабом рекомендуется продолжить, и на этом мои приключения в Морс заканчивались. После получения документов мне надо было снова приехать в поликлинику, на этот раз на прием к той неврологу, которая имела право выписывать рецепты на препараты Питерс. Эта женщина, чью фамилию я, к сожалению, не могу вспомнить, произвела на меня неизгладимое впечатление. Впечатление усиливалось за счет того, что коллеги по поликлинике произносили ее фамилию с придыханием, в котором угадывались благоговение, страх, зависть и даже трепет. Она и только она заведовала лекарствами для склеротиков в этой поликлинике, и это ставило ее на отдельную ступень больничной иерархии. Ее буквально раздувало от собственной важности, ведь она была незаменимым винтиком государственно-бюрократической машины. Лекарства даже хранились не в поликлинике, и потому все, что от нее требовалось, выписывать рецепты и ставить на них печати. Но делать это могла она и только она, и этого ей было достаточно, чтобы почувствовать себя влиятельным медицинским функционером. Недаром говорят, что каждый охранник – хозяин своего шлагбаума. В первую очередь нужно отметить то, что она не дала мне закончить ни одного предложения. Искусство «перебивать» было у нее прирожденным. Перебивала она властным громким голосом, хотя ей было едва ли больше 40 лет, и в мозгу почему-то просыпалось детское воспоминание о Кабанихе, персонаже «Грозы» Александра Островского. Все, что ей нужно было сделать, взять бланк рецепта, написать на нем название лекарства, расписаться и поставить печать. Но этот процесс был ее пятью минутами славы, И она намеревалась максимально растянуть удовольствие. Думаю, ее немного задевало и то, что в выборе моего Питерс она не принимала абсолютно никакого участия. В ее высказываниях однозначно прослеживалась обида от того, что ее не спросили. Заполнив бланк и поставив штамп, она протянула мне рецепт на получение препарата в государственной аптеке и пояснила, что мне надо самостоятельно записаться в Морс на введение Акревуса. На что я ответил, что собираюсь проходить эту процедуру в частной клинике, не напрягая и без того перегруженных государственных врачей. Тут-то ее, как говорится, и понесло. Она очень эмоционально рассказала мне о том, что хорошие врачи работают только в государственных больницах и поликлиниках, и что если бы я в свое время пришел за лечением в эту поликлинику, а не к непонятным врачам, то все для меня сложилось бы значительно лучше. После этого она начала вполне открыто угрожать мне тем, что если я все же проведу введение препарата в частной клинике без отчета государственного врача, то в следующий раз я вообще ни черта не получу. Я совершенно уверен, что в этом была замешана какая-то крайне неэтичная схема финансовой мотивации или коррупционная составляющая, но чтобы ее найти, нужно хорошо знать внутреннюю кухню этого процесса, а этим я похвастаться, к сожалению, не могу. Из ее кабинета я вышел с рецептом на бесплатное получение двух упаковок Акревуса в находящейся неподалеку московской городской аптеки номер 11, испорченным настроением и очень неприятным осадком на душе. В голове не укладывалось, как эта карикатурная идиотка могла оказаться в положении, где от нее в той или иной мере зависело получение дорогих лекарств безнадежными инвалидами, о болезни которых она ничего не знала. Самым странным в этой истории было то, что получить лекарство в аптеке мне предлагалось самостоятельно, несмотря даже на то, что транспортировка акрелизумаба допускается только в сумке-холодильнике. Соответственно, мне нужно было купить и подготовить сумку-холодильник, приехать в аптеку и получить там препарат, после чего почему-то надо было поехать именно в государственный морс на его введение. Разве это правильно с моральной точки зрения, заставлять инвалидов кататься по аптекам. Разве можно доверять лекарство за 635 тысяч рублей, не допускающее хранение вне холодильной камеры, неподготовленным для его перевозки пациентам? Разве не проще было бы, если бы мой Акревус вместе с другими препаратами для других пациентов из аптеки в Морс привез курьер на оснащенном холодильником транспорте? У меня есть только один ответ на все эти вопросы. Именно так, Оставляя лазейку для открытой интерпретации происходящего, государство в итоге решает задачу ответственного хранения. Если в бюрократической схеме участвуют физические лица, то вину за дисфункцию этой схемы всегда можно переложить на них. Фармацевт в московской городской аптеке номер 11, судя по всему, не только не была знакома с Акревусом, но даже не знала, что такой препарат вообще есть в наличии в ее аптеке. Проверив информацию в базе данных, она удивленно хмыкнула и попросила меня подождать несколько минут, после чего ушла к холодильной камере и на какое-то время пропала из виду. Думаю, для нее мои заветные коробочки Акравуса были просто очередными упаковками какого-то непонятного лекарства, так как искала она их точно не меньше пяти минут. Я спросил у нее, не в курсе ли она насчет того, стоит ли слушать неприятную женщину-невролога из поликлиники и проводить введение в МОРС, и она ответила, что, насколько она знает, выдача мне лекарства является последним шагом в этой схеме, и что дальше я волен поступать так, как мне заблагорассудится. Это казалось вполне логичным, но, приехав домой и переложив акревус из сумки холодильника в настоящий холодильник, я все же решил, впервые в жизни, позвонить со своим вопросом в бесплатную юридическую консультацию выслушав мой вопрос они сказали что будет лучше оставить свой контакт на телефон и подождать мнения работающего в области медицины юриста который должен был приехать в офис несколько позже в тот же день через пару часов он действительно позвонил мне и однозначно подтвердил что согласно действующему законодательству получение мной лекарств в аптеке является завершающим шагом этого процесса. Как только лекарство передавалось мне, процедура считалась закрытой, и потому все угрозы и предостережения, которые выкрикивала невролог в поликлинике, были лишь плодом ее больного воображения. Фактически, у нее даже не было номинального права отказать мне в лекарстве в будущем, как минимум потому, что его назначение проводилось более квалифицированными специалистами в МОРС и возможности оспаривать их решения у нее не было. В принципе, я всегда подозревал, что государство вряд ли станет моим союзником в борьбе с болезнью, но теперь стало предельно ясно, что я сам по себе, и что помощи ждать неоткуда. Я решил рискнуть и записался на введение Акревуса в МЦРС на следующий же день. После мимолетного знакомства с государственной системой здравоохранения Мне было приятно вновь увидеть врачей и медсестер Московского центра рассеянного склероза. Они тоже не могли меня вылечить, но они хотя бы были вежливыми, приятными и благожелательными людьми.